Кони понимала, что во многом он прав, но от этого чувствовала себя еще более одинокой и никому не нужной. Вроде щепки на поверхности унылого заброшенного пруда. В чем же смысл ее жизни? И вообще, для чего мы живем? В ней бунтовала молодость. Эти мужчины казались ей такими старыми и холодными. Да и все окружающее казалось ей старым и холодным. Вот и Микейлис, он тоже разочаровал ее. Он ничем не был лучше. Мужчинам никто не нужен. Им, в сущности, не нужны женщины. Даже таким, как Микейлис. Ну, а дон Жуан и делающие вид, что не могут обходиться без женщины, играющие в любовные игры, они хуже всех. Все это печально. А печальнее всего то, что с этим приходилось мириться. Мужчины и в самом деле давно уже потеряли ореол очарования в глазах женщин, И женщинам ничего другого не оставалось, как делать вид, будто это не так. Вот и Конни пыталась обмануть себя в случае с Микейлисом. Но жизнь продолжалась, и нужно было жить дальше. Теперь она отлично понимала, почему люди устраивают коктейли безудержно веселятся и до упаду танцуют Чарльстон. Просто этого требует от человека молодость. И Если он не уступит ей, она его изгрызет. А вообще-то какая ужасная вещь эта молодость. Чувствуешь себя старым, как Мофусаил. И в то же время в тебе бурлит молодость, не давая покоя. До чего жалкое, безрадостное существование. И никакого просвета в будущем. Она уже начинала жалеть, что не уехала с Миком и не сделала свою жизнь сплошной вечеринкой с коктейлями, безудержным весельем и танцами под джаз. Во всяком случае, это было бы лучше, чем до конца дней, Проводите время в размышлениях о чите жизни. Однажды, когда на душе было особенно тоскливо, она отправилась одна в лес, в задумчивости своей, не разбирая дороги и ничего не замечая вокруг. Внезапный выстрел где-то неподалеку заставил ее вздрогнуть, и она досадливо поморщилась. Но она пошла дальше. Как вдруг услышала голоса и импульсивно отпрянула назад. «Люди!» Ей меньше всего хотелось бы сейчас наткнуться на людей. Но ее чуткое ухо уловило другой звук, и она встрепенулась. Это был детский плач. Она прислушалась. Кто-то обижает ребенка. Чувствуя, как ее переполняет глухое негодование, она решительно зашагала на звук, петляя по извилистой мокрой тропинке, готовая устроить грандиозную сцену. Сразу за поворотом на большой дороге она увидела двоих. Лесника и и девочку в фиолетовом пальто, и в шапочке из кротового меха. Девочка горько плакала. «А ну-ка, перестань реветь, маленькая притвора!» Сердито прикрикнул на нее мужчина, но она заплакала еще громче. Констанция подошла к ним поближе, сверкая глазами в негодовании. Лесник обернулся и, взглянув на нее, холодно поздоровался. Лицо его было бледным от гнева. «В чем дело?» Почему она плачет властным голосом, хотя и запыхавшись от быстрой ходьбы, вопросила Констанция. По лицу лесника пробежала легкая, почти насмешливая улыбка. — А вы лучше спросите у нее? — бессердечно ответил он, по-местному протягивая слова. У кони было такое ощущение, будто он дал ей пощечину. Она даже переменилась в лице. Потом, сделав над собой усилие, с вызовом посмотрела на него, хотя негодование в ее сверкающих синих глазах несколько поубавилось. «Я спрашиваю у вас», — выпалила она. Он приподнял шляпу и слегка поклонился, но как-то странно. «Да я знаю, ваша милость», — произнес он, а затем снова, переходя на местный говор, добавил, «но мне нечего вам ответить». И вновь замкнулось солдатское его лицо, бледное от раздражения.